Глава 29. Лев и девочка. Было прохладное осеннее утро. Осень пришла внезапно. Небо затянуло серыми низкими облаками, холодный ветерок в осеннем танце весело кружил багряную листву. Мария расположилась на берегу озера, бросала камушки в воду и смотрела на круги от них, бегущие по воде. Она сидела так долго и монотонно, повторяя одни и те же действия. Мысли и чувства как будто покинули её. Ветерок пробежал по спине и растрепал ей волосы. Зябко. Девочка плотнее завернулась в тёплую шерстяную кофту. Где-то высоко пролетели чайки со своей неизменной женской песней тоски и грусти. Лебеди в это утро не желали плавать, и озеро казалось одиноким и безжизненным. «Как давно я не летала», — подумала Мария, вспомнив, что прошло уже очень много времени с тех пор, как её посещали мистические сновидения. И это было так странно и непонятно. По какой причине? Ведь именно сейчас это так необходимо ей. Тишину нарушили какие-то голоса. Мария услышала, как кто-то приближается к озеру в том месте, где она сидела. Весёлые голоса детей — Их было несколько. Она повернулась в сторону приближающихся. К ней подошли девочки, и Мария узнала их. Они тоже жили в бегинаже и учились у матушки Регины. Она видела их на занятиях, но так и не подружилась с ними. «Смотрите, это же Мария!» — крикнула одна из девочек. «Да, она! Ты давно не была в школе!» «А ей всё можно! Разве вы не знаете? Она ведь особенная, и ей всё разрешается!» Я слышал, что у неё умерла мама, а до этого брат. Да, теперь она с отцом осталась одна. Странные они, нелюдимые. Да, очень. Отец странный, мать странная. Говорили, она сумасшедшая. Точно, сумасшедшая семейка. И выглядит странно. Да, и выглядит непонятно. Говорят, её отец из этих. Из каких таких этих? «Ну, из этих, этих, таких, ну, из каких таких?» Я слышал, кто-то сказал, что «из этих» и про них говорят шёпотом. Одна из девочек напустила на себя как можно больше таинственности и дальше произнесла, имитируя страх в голосе, «Ну, что-то вроде особенные. Значит, и она особенная. Смотрите, какая она дылда». Да! «Особенная дылда!» Девочки дружно рассмеялись. В их смехе сквозило издевательство и грубое подростковое неуважение. Между тем они явно побаивались. Мария была на голову выше их самих и не выглядела физически слабой. Однако желание поиздеваться и ощущение вседозволенности на свободной от бегинажа территории провоцировало их на необдуманные поступки. Они медленно окружили Марию, Между тем, по-прежнему опасаясь подойти ближе, держались на расстоянии. «Может, она ведьма?» «Да, конечно, ведьма. Если её мать ведьма, то и она тоже. А отец — злой колдун, я слышала. А я слышала, что они прокляты, потому и умирают. А если они прокляты, то и все вокруг тоже. Говорят, это они чуму принесли. Говорят, это от них смерть идёт». Девочки всё больше и больше распаляли себя, осознавая, что их шестеро против одной. Кто-то поднял небольшой камешек и бросил его в Марию. Камень ударил в плечо, и Мария вскрикнула от боли. Вслед полетел ещё один, ударивший в спину. Мария закричала и закрыла лицо руками. Девочки засмеялись громче, и раззадоренные свободой и безнаказанностью стали выкрикивать обидные, грубые слова в адрес Марии и её семьи, Они интуитивно чувствовали, что она, несмотря на её преимущество в росте и силе, не будет ничего предпринимать в свою защиту, и всё ближе и ближе подходили к ней, сжимая кулаки. Одна из девочек подняла с земли довольно внушительный камень. Она замахнулась и приготовилась кинуть его, да посильнее, в ненавистную особенную, но вдруг замерла с поднятой рукой. Зловещий рык хищника пролетел над головами и окутал страхом беснующихся. Девочки, вздрогнув, медленно повернулись в ту сторону, откуда исходил звук. Над той, что стояла с камнем в руке, возвышался огромный лев. Хищник взревел ещё громче, и девочки с визгом бросились в рассыпную, кроме застывшей с поднятым камнем в руке. Она почувствовала, как горячая волна воздуха дунула ей в спину. Камень выпал из руки прямо ей на ботинок. Девочка взревела от боли и, движимая слепым страхом, бросилась к Марии и спряталась за её спиной. Куда только девалась её смелость. Затем завизжала, как поросёнок, и кинулась без оглядки вдоль озера к мостику, ведущему к бегинажу. Мария, как подкошенная, упала на колени и обхватила руками голову. Сердце сильно стучало и готово было выскочить из груди. Она дрожала от страха. Девочка ощутила тяжелую, медленную поступь, направляющегося к ней зверя. «Мамочка, мамочка!» — произнесла она на русском. Это слово опять выскочило из её подсознания, спрятанное там, где-то на самой дальней полочке. Лев подошёл к Марии. Он ещё раз раскатисто зарычал, но уже гораздо мягче и тише, словно одобряя собственные действия. Девочка почувствовала сильный звериный запах. Тёплое дыхание скользнуло по её голове, далее по рукам, животу, коленям, и опять вернулось к голове. Он как будто исследовал её, изучал. Мария не двигалась. Вдруг что-то шершавое и мокрое лизнуло её ухо, прошлось по рукам, закрывающим лицо. Лев, как обычная домашняя кошка, сложив лапы, улёгся на землю перед испуганной девочкой и внимательно смотрел на неё в ожидании.